«Спасибо, Стив!» — крикнул Ривас ему вслед. Спинг махнул рукой, не оглядываясь. Ривас допил свое пиво и сполз со стойки. «Ты знаешь, почему мне надо двигать дальше», — сказал он Барбаре. «Хорошо еще банк спиртного к югу отсюда. Сниму-ка я, пожалуй, все, что у меня на счету». А там посмотрю, насколько далеко распространяется уважение к элэйским деньгам. Лошадь, немного еды, спиртного, оружия. Я смогу выехать из города через час. Пойдем со мной в банк. Я одолжу тебе денег обустроиться на первое время. А потом, когда у тебя все наладится, оставишь свой адрес, скажем, у Моджо. Вот здесь. Так что, когда я смогу... Ты... «Все еще считаешь бегство единственным выходом?» — спросила Барбара, вытягивая длинные ноги, прежде чем встать. «Это ведь всего лишь шайка сумасшедших теток». «Во главе с достопомятной сестрой Сью». Он поднырнул под доску в дверях, и она последовала за ним. «Нет, Барбара, я не могу пережидать осаду, заперты с ними в одних стенах». «Уж лучше удариться в бега, чем стрелять из рогатки всех встречных теток с цеплячьим взглядом. Ну и, конечно, если одна из них отловит меня и проглотит вот это...» Он дотронулся до неровного серого медальона. «Сойер вернется. И потом, черт возьми, эта шайка подобралась к нам совсем уж близко». «Если я останусь здесь, они тоже будут ошиваться в городе. И ведь даже после того, как бердусцы отступят, никто не осмелится открывать ворота». «Ты уверен, что не можешь уничтожить кристалл?» Они энергично шагали на юг по-большому. Ривас напрягал все силы, чтобы не отставать. «Совершенно уверен. Помнишь, что было, когда ты положила его на мостовую и ударила по нему молотком?» мостовая раскрошилась. Если уж на то пошло, мне известно, что тепло ему тоже не вредит, если только не выстрелить им в центр солнца. Если бы мне удалось найти по-настоящему глубокий, по-настоящему холодный колодец, я бы, может, и рискнул бы сбросить его туда, а потом провел бы остаток жизни, заваливая его самыми тяжелыми камнями, какие найду». И даже так мне не было бы покоя. Он явно не был готов к такому. Ну, когда он, понимаешь, десять лет назад, он чудовищным образом ослаб. Потратил слишком много энергии, которую копил целую вечность. Ну, типа как миллионер, который в раз может стать нищим, если ревизию вовремя подгадать. Поэтому он не может больше проделать этот свой коронный финт, улетев в открытый космос. Но, боюсь, потрудившись несколько десятков лет, груду камней он подвинуть сможет. Они свернули за угол, и перед ними ярко засияли на солнце белые колонны банка спиртного. «Нет, я думаю, мне придется таскать его с собой и стараться держать его в холоде». И если у меня когда-нибудь будут дети, завещать этот долг им. Барбара схватила его за руку и остановила. «Хочешь компанию?» Он нахмурился. «Компанию? Уж не хочешь ли ты сказать, что ты...» «Хочу пойти с тобой. Да». Он положил руку ей на плечо. «Нет», — мягко произнес он. «Спасибо». «Я очень признателен тебе за это, Барбара, но нет. Найди себе уютное жилье и хорошую работу и держи на всякий случай пару запасных одеял и чего-нибудь выпить, на случай, если я загляну. Ладно?» «Черт возьми, девочка, ты ведь и так уже прошла сквозь ад». «А ты что, нет? И потом думаешь остаться здесь безопаснее?» «Лучше, чем то, что светит мне». До тех пор пока не умрет последняяпока Поколокос, мне придется прятаться, убегать, охотиться, голодать, время от времени возвращаться в цивилизацию, но каждый раз набегу с оглядкой И даже когда они все помрут, у меня все еще останется он он снова дотронулся до медальона. Чтобы завещать его детям Не без ехидства спросила барбара. И где интересно ты их собираешься искать? «Разве что спутаешься с кем-нибудь из Поколокос, а?» Ривос зажмурился. В груди царила пустота, и хотя солнце светило, как прежде, ему показалось, что он только что шагнул из темной душной комнаты на свежий воздух. Он открыл рот, чтобы сказать что-то, и тут на восточной стене ударил колокол». А секунды спустя колокола били повсюду. Церковные, на фургонах, просто гонги. Солдаты на стене выкрикивали команды, а люди на улицах просто визжали. Ривас почувствовал, как его снова сунули в темную, душную комнату. Перекричать этот шум и гам не стоило и пытаться. Ривас схватил Барбару за руку и потащил за собой сквозь толпу к стене со стороны доктауна. Лестницы, ведущие на галереи, оказались уже забиты жителями Доктаун. И даже двум дюжим солдатам потребовалось некоторое время, чтобы согнать их с самой галереи. Каждые несколько секунд кто-то срывался с лестниц в толпу, размахивая на лету руками, ногами и, возможно, вопя. В общем гамме их криков все равно не было слышно. Один солдат держал рупор. «Прочь со стен!» — кричал он. «Там не на что смотреть! Они еще не переправились через реку! Они, по меньшей мере, в мили отсюда! Эта штука, которую они тащат, не пушка! Повторяю, не пушка!» Ривас увидел, как некоторые из стоявших выше солдат возбужденно смотрят куда-то на восток. И тут кусок стены справа от него взорвался, расшвыряв камни в толпу и постройки. А затем клубящееся облако пыли и дыма милосердно скрыло от глаз разломанное дерево, битый камень и клочки тел. Рива ощутил прилив животного возбуждения, словно снова вынырнул из душной комнаты на яркий свет». Пока вокруг висело марево-кислого дыма, он торопливо пересчитывал все, что имел при себе. Его пеликан, немного мелочи и девушку, которая чудо из чудес хотела разделить с ним жизнь. Он повернулся к ней с дикой, вызывающей улыбкой. «Выходим через ворота Доктауна». Она с нескрываемой радостью улыбнулась в ответ. «Самое время!» Рука в руке они побежали вперед, кашляя от пыли и едкого запаха битого камня, перебрались через груду обломков и снова, оказавшись на солнце, сбежали по склону к реке и брошенным у причала лодкам.